Колокольный эпилог. Из поэмы Гуру Урагана. Несёмся в прошлое со страшной силой, но мысль единственная в мозгу. Господь, помилуй! Господь, помилуй! От повторения спаси Москву. Кто под землёю, но не в могиле, чья не накормленная семья его помилуй, её помилуй, помилуй верившего меня. Господь, помилуй собор ростригу, где допустили сорвать кресты русскоязычную, помилуй ригу. Ей звон малиновый возвести о чём все гении и мазилы Помимо разницы в них суть одна Господь помилуй Господь помилуй Господь помилуй меня И Кантемиры и мы дебилы и Мандельштамовская оса Господь помилуй Господь, помилуй уламывалого осла. Овца, колонируй меня. Герострат, кремируй меня. Госналог, примируй меня. Господь, помилуй госпром. Тишина, помилуй меня. Господь Помилуй меня. Господь, помилуй земных кумиров, Кто лез без мыла в их маяту. Господь, помилуй, Господь, помилуй, Верни их парочкой на мосту. Шекспира, Мидубы, Толерана, Нет мира в Косово. Про вам труба. Секс, пирамида, нетолерантно. Я, ты, Господь это амур труа. Волосницей душа запутана. В монаху сница, Маша распутина. Родные милые, я тут Живу, Господь, помилуй. Господь, помилуй. Господь, помилуй. Люблю Москву. Помилуй, Боже, быть у кормила и не оставить страну в живых. Господь, помилуй. Господь, помилуй. Тобою созданных детей дурных, тосуйтесь с мымрой. Свобода мнимой. В свободе миной лежит Чечня. Господь, помилуй вину невинных. Помилуй, стало быть, и меня. Храни поэтов от хмурой зависти, от нетерпения быть на плаву. Помилуй из зависти Завтрашних зарослей и клён оставшийся на Москву за то, что знал я твои затрещины. Умел с улыбкой удар держать по милую, господи, мою женщину, и в небе бабушку, отца и мать. Что, обелиски, летим как искры? по небу с божьего помила Господь помилуй потерять близких помилуй их потерять меня